Глава тридцать шестая Кэрри, не отрываясь, смотрела на Эмили слон Молилась, чтобы та внезапно утратила дар речи. Или забилась в неожиданных судорогах, что угодно, только чтоб та не продолжила говорить. Девушка подошла к детективу. «У дяди Джорджа был один итальянец на службе, мистер Лебланк. Он служил в конюшне. Но он вчера уехал, я сама видела» и слышала, что он говорит, что собирается на станцию, уезжает из города. Хотя я, естественно, не следила за ним, уехал ли он на самом деле. И она рассмеялась так непринужденно, как будто с детства выступала на сцене. Её смех убедил детектива, что её словам можно доверять, что у этой юной наследницы не может быть никакого мотива для лжи. Обернувшись, Кэрри увидела, что оба близнеца подались вперёд, Она протянула руки им обоим, и они схватились за них. И вот теперь, спустя пару часов, Кэрри стояла у выхода со двора, прислушиваясь к хрусту веток, звуку шагов, голосам из тени, хоть к чему-нибудь. Но слышала только, как позвякивают по крыше конюшни заледеневшие хлопья снега. Беглецы наверняка должны быть уже далеко. Где-то в конюшне заржала лошадь. И снова тишина только шелест снега. Позади неё послышались мужские шаги. Кэрри развернулась, одновременно хватая стоящую у стены лопату. Кэббот тихо вышел из дверей каретной. «Я уже должен был бы вернуться в Беттери-парк, как и собирался». Кэрри медленно опустила лопату. «Признаться, я медлил с отъездом из поместья. Возможно, мне не хотелось находиться в отеле одному». И тут я увидел, как Бергамин не выскочил из кухонного выхода с братом на плечах. Кэрри была благодарна ему за молчание. Если у него и были вопросы к ней, у неё всё равно не нашлось бы ответов. Она была против Лебланка чисто инстинктивно, а инстинкты не всегда ведут по верному пути. Со стороны подъездной дороги послышался цок от стали по камню «Конский голоп», что означало «Лебланк уезжает» или же направляется куда-то вглубь поместья. Опустив голову, Кэрри осматривала двор. Восточная стена закруглялась к северу, где высокие двери конюшни были открыты и в проеме виднелись стойла. Ничего не говоря, Кэббет проследил за ее взглядом, скользя по тем же засыпанным снегом поверхностям. «Единственный вариант — он оставил Карло где-то здесь», — сказал Кэббет, посмотрев на нее. «Должен был, если хотел куда-то успеть». Кэббет отвернулся. Владелец Бонмарше говорил Джорджу, что беспокоиться, вроде бы люди хотят выяснить, кто же виноват в смерти репортера на станции. И детектив, который охотится на бергаминне, тут не поможет. При слове «люди» Кэрри поёжилась. В голове мелькнуло какое-то отдалённое воспоминание. Лицо отца посреди толпы, поднятые кулаки, мужские крики, топоры, вскинутые над головами, словно оружие. Прикрыв глаза, она попыталась вспомнить как можно больше, но не смогла. В конюшне очертания следов на снегу исчезли. Но уже нетрудно было догадаться, в какую сторону они вели. Оставаться где-то неподалёку от главного здания Билдмара было небезопасно. А дальняя двойная дверь, выходящая в задний лес, была приоткрыта. Кэрри снова подумала, что, возможно, Джону Кэббету доверять не стоит. Но близнецы были где-то в доме, Рэма дежурила в хижине, и других помощников у неё не было. Кроме, возможно, самого Джорджа Вандербильта, который, как ни странно, ничуть не был обеспокоен и даже, возможно, одобрял её диверсию с Эдриком в банкетном зале, отвлёкшую всех от поисков убийцы. Оторвав взгляд от Кэббета, Кэрри подошла к северным дверям конюшни, открывающимся на поляну и дальше в лес. Мелкая ледяная снежная крошка превратилась в крупные хлопья, небо посветлело и стало почти белым. Температура падала, ветер, врывающийся в приоткрытую дверь конюшни, яростно завывал. И там, уже почти исчезнувшие под снегом, были следы, идущие в лес, в бурю. «Если мы поторопимся», — начала Кэрри. Но буквально у них на глазах в тусклом свете единственного фонаря следы очень быстро заносило снегом.